Глава тридцать пятая. Тейт. «Последние», — говорит Корбин, забирая две оставшиеся коробки. «Я подаю Корбину ключ от своей новой квартиры. Ещё раз всё проверю и встречу тебя там». Брат выходит, а я стою и обозреваю дверь квартиры напротив. Я не видела Майлза с прошлой недели. Эгоистично надеялась, что он сам придёт и извинится. Хотя, с другой стороны, за что ему просить прощения, Он мне не лгал, не произносил вслух тех обещаний, которые нарушил. Майлз не был честен со мной только тогда, когда молчал. И когда смотрел на меня, а я видела в его глазах больше, чем он позволял себе выразить. Теперь ясно, я сама и выдумала эти чувства, как отражение собственных. Та нежность, что иногда мелькала в глазах Майлза, лишь плод моего воображения, плод моей надежды. Я в последний раз... Осматриваю квартиру, чтобы проверить, не забыла ли чего. Когда выхожу в коридор и поворачиваю ключ в замке, на меня накатывает нечто совершенно незнакомое. Не уверена, храбрость это или отчаяние, но моя рука сжимается в кулак, а кулак стучит в его дверь. Я говорю себе, если пройдет 10 секунд, а он так и не откроет, ничто не помешает мне отбежать к лифту. Увы, проходит лишь 7. У меня включается здравый смысл. Прежде чем он успевает победить, а я броситься к лифту, дверь широко открывается, и я вижу Иэна, который сочувственно смотрит на меня. «Тейт», — говорит он с улыбкой, «сейчас его позову». Я киваю, мой подбородок устремляется вверх, а сердце сквозь грудь и желудок куда-то вниз. «Это Тейт», — слышу голос Иэна. Исследую каждый слог, каждый звук этой фразы, Отчаянно пытаюсь найти хоть какой-то намёк на то, что думает Иэн о моём появлении. Закатил ли он глаза или произнёс это с надеждой? Если кому-нибудь известно, как отреагирует Майлз на мой приход, то только ему. Но, увы, голос Иэна ничего не выдаёт. Слышу шаги, анализирую их звук. Поспешные они, нерешительные или сердитые. И когда Майлз подходит к двери, первым делом я смотрю ему на ноги. Опять ничего, никакой подсказки, способной внушить мне ту уверенность, в которой я так остро нуждаюсь. Я предчувствую, что мои слова прозвучат слабо и хрипло, но все равно выдавливаю их из себя. Я уезжаю, — говорю я, продолжая изучать его ноги. Просто хотела попрощаться. Никакой реакции, ни слова, ни жеста. Наконец я нахожу в себе силы поднять глаза на Майлза. При виде непроницаемого выражения его лица мне хочется отступить назад, но я боюсь споткнуться о собственное сердце. Не хочу, чтобы он видел, как я падаю. Когда я слышу ответ, то не могу простить себе, что пришла. Прощай, Тейт.